Нужно. А сколько есть? Сколько попросите, столько и дам. Давай 12 канистр. Что-то мысленно подсчитав, велел тот. Вскочил на танк, внутри пахло свежей кровью. Это нормально. Вон после извлечения бойцов 411-й стрелковой дивизии внутри танков все было забрызгано кровью. Лужи плескались на дне. Сгустки подсохших потеков. В общем, мрак. Я стал покупать канистры с бензином, и ставить на корме, пока там не оказалось двенадцать». Генерал кликнул излеченных, несколько поднялось на крылья, им подавали канистры, и они заливали бензин в баки. Как я понял, летчиков среди привезенных генералом ран больных было не так и много, семеро. Остальные танкисты и командиры разных родов войск, а вот бойцов не было, ниже младшего лейтенанта никого. «Значит, генералу все же пришлось сделать выбор». Сомневаюсь, что в госпитале были одни только командиры увечные. С другой стороны, я его понимал и уважал. Это его выбор. Он его сделал и исполнил, и получил то, что хотел. Живого и целого сына. Остальные для него бонус, приятно, но не более. Все ради сына. А пока шла заправка, я попросил генерала отойти, и мы стали прогуливаться в стороне. «Товарищ генерал!» Вчера днем я уничтожил два аэродрома, штурмовики с разведчиками и бомбардировщики с истребителями. Так что на этом участке фронта должно некоторое время быть снижение активности вражеской авиации. Брешь, конечно, они быстро закроют. Вот я насчет этого и хочу поговорить. Атаковать танками аэродром проблем нет, опыт у меня большой. Я уничтожаю личный состав, без специалистов самолеты в воздух не поднять, Так что при атаке обычная техника у меня на втором месте. Вот и предлагаю вам договориться о связи. Я сообщу координаты после захвата аэродрома и что есть в трофеях, а вы присылаете своих людей, тех же безлошадных летчиков, и они перегонят трофеи к вам, воздухом. Как вы на это смотрите? Крайне положительно. Честно скажу, от корпуса мало что осталось. Это секретная информация. Но сообщу... Едва ли наберется больше пяти десятков машин разных типов во всех полках. Так что ждет мой корпус расформирования. Отлично. Этим днем я планирую уничтожить немецкий моторизованный батальон. Он тут в 30 километрах на ночь встал. А следующей ночью, то есть меньше, чем через сутки, ожидайте меня на канале. Обговорим каком. Также обговорим кодовые слова, чтобы было понятно, что захватил и сколько летчиков нужно. Надеюсь, с немецкой техникой разберутся, смогут подняться в воздух. Разберутся. Я без лошадных в тыл еще не отправил. Была надежда на новые машины, но мне уже намекнули, что нет их. Тогда идем к карте. На немецких стоят отметки, где аэродромы. Выберем, заодно покажу, какие уничтожил. Добро, лейтенант. Я на корме танка расстелил карты и, подсвечивая фонариком, описал, как захватил и уничтожил. Карты я подарил генералу, они имели множество отметок, с обозначением немецких частей, с опозданием в сутки. Пусть многое уже наверняка поменялось, все же те наступали, а наши отходили, но все равно ценность та имела. Также выяснилось, что Лазареву нужны истребители, специализированные разведчики и штурмовики, именно в такой последовательности. От бомбардировщиков тоже не откажется, но штурмовики нужны больше для штурмовки немецких колонн. С бензином проблемы. То, что захватят у немцев, это мизер, но он собирался потрясти тылы, да будет, главное, чтобы я сдержал обещание. Так как мне было известно, какие типы самолетов и где дислоцируются, то Лазарев выбрал для захвата первый аэродром, он находился в двухстах километрах от нашего местоположения. И там должно быть больше 80 лаптежников. А генерал эти самолеты уважал. На данный момент они соответствовали своим боевым качествам, хотя и начали уже устаревать. Ну и второй аэродром с истребителями. Три десятка, целый полк. Там же дислоцировалась группа воздушной разведки. Вот сколько машин у немцев неизвестно. Дальше мы обговорили, какой канал будет и кодовые слова, написав на двух листах. Меня одно радовало. Генерал не спрашивал, как я отсюда доберусь до нужного аэродрома. Сказал, сделаю. Значит, так и будет. В мои возможности явно верил. А когда закончили, то я купил в магазине пистолеты, американские кольты 1911 с ремнями, под сумками под запасные магазины, кабурами и одарил всех, кого генерал привез, включая его самого но и Корнею подарил, чтобы обделенным себя не чувствовал. К каждому пистолету по две сотни патронов в пачках. Люблю крупные калибры. Это, видимо, профессиональная деформация, как у танкиста. Оттого Кольт и жаловал. Сам генерал, перед тем, как уйти в салон самолета, обнял меня и сказал, «Спасибо за сына и парней. Ты ведь моего сына второй раз спасаешь. В плену он был, в минском лагере. А ты его тогда освободил». Он после твоей гибели поклялся мстить немцам. Восемнадцать сбитых у него, официально подтвержденных, перед ранением успел звезду героя получить. На то мы и братья-славяне, чтобы друг другу помогать, — ответил я. Тот, еще раз крепко обняв меня, направился в кабину самолета, а сын генерала пожал мне руку, обнял и тоже ушел. Вскоре самолет улетел. Вот только с нами пятеро осталось. Обратно был такой перегруз, что самолет мог не подняться, за ними генерал обещал утром прислать самолет. Мы их отвели в село, выделили дом, а сами стали собираться. Сельчане на моих танках десантом пойдут. Генерал, возможно, специально оставил танкистов, так что они рвались в бой. Подумав, я поговорил с Корнеем, и мы решили их брать, мол, лишние руки пригодятся, тем более все умели водить. Да и немецкую технику знали, трофеи брали. То, что мои танки на дистанционном управлении и их умения мне не нужны, я уже объяснил. Удивил, но они приняли. Десантом будут. Так что я купил в магазине пять пар сапог нужных размеров, исподнее, танковые комбинезоны, шлемофоны и пять автоматов ППШ с боеприпасами. Ну и вещь мешки для вещей. Они быстро переоделись и уже смотрелись настоящими танкистами. Танки стояли в ряд на улице у забора. Свой ИС я туда же поставил. Дальше быстро попрощался с Машей и на память о себе подарил две пары трофейных часов. Все, что было. Она осталась в селе. Не одна. Еще двоих корней оставил, чтобы присмотрели за хозяйством. А мы покатили к месту будущей засады. Десант вполне комфортно чувствовал себя на броне танков. Кстати, машинный двор корней не уничтожил, хотя если потребуется, сделают, все готово. Дело в том, что несколько дорогих и ценных станков осталось, некуда грузить было, а он, помня о трофеях, решил вывести. Если не получится, уничтожат. Ну а вдруг смогут. С командирами-танкистами тоже проблем не было. Старший по званию майор, остальные два капитана, старлей и младший лейтенант. Все горели в танках и им были вынуждены ампутировать кому ноги, кому руки. Обгоревшие все в шрамах, а сейчас все на месте. Проблема с самолетом. Прилетит к селу, а их нет. А ведь им обязательно нужно показаться в госпитале, пройти медкомиссию, получить документы и назначение в часть. А сейчас для них, по сути, партизанщина. Одна надежда, что те, кто в селе остался, объяснят летчику, где мы. Майоры и капитаны брать командование на себя не спешили, да и не собирались, по сути. Техника им неизвестная, хотя и поразившая своим видом. Как управлять, не знают, тут нужна специальная подготовка. То, что в китайце находится пункт управления, и я полгода учился, уже объяснил, так что они сразу поняли, что им ничего не светит. До места засады мы добрались как раз, когда светать начало. Танки реально дубовые. Побыстрее бы модернизировать, а то и управление, и прицелы, все хреновое. У китайца модернизирована ходовая и двигатель, на этом все. Но уже чувствовалось, что пошустрее, у немца только ходовая, остальные пока не модернизированы. И то, что я расстрелял 9 мотоциклетов у села, ничего не значило, баллов было мизер. Прибыв на место, тут был длинный овраг, я раскидал танки. Так как управлять ими мог на 700 метров в разные стороны, то по факту теперь держал дорогу в полтора километра. Сам я в китайце сидел, мой ИС в 100 метрах справа, японец в 650 тоже справа, а немец в 650 слева. Десанту у каждого танка, трое копали окопы на краю оврага. Я незаметно, отойдя, вызвал и пятую машину, нанеся тактические знаки «Красные звезды». Это была арта французского производства, пятый уровень. С помощью нее на дорогу и поглядывал. Сверху в режиме наведения. Для того она мне и нужна, воздушная разведка. Хе-хе. Я уже сообщил, что разведка пока о немцах молчит, далеко они. Когда завтрак наступил, весь десант и танкист у моего танка собрались, и мы поснедали, что с собой взяли. Тут как раз я отметил, что на границе тактической карты... В пяти километрах от нас немцы появились, двигаются по дороге. С помощью арты посмотрел. Они те, кто нужен. И что вы думаете? Именно в этот момент послышалось гудение мотора, и я обнаружил одномоторный моноплан, небольшой самолет, судя по иллюминаторам, явно транспортный или пассажирский. И, покрутившись над нами, тот сел. Да, танкисты чертыхались. Но с моего разрешения, забрав все, что я им выдал, свои больничные пижамы хранили в вещмешках, они улетели. Пилот сказал, что возвращаться за ними не будет, мол, у него приказ доставить их на аэродром у Сталинграда. Самолет всеми местный, всем хватило мест. Мне даже приказать пришлось, чтобы улетали, они не хотели, но приказ выполнили и поспешили убраться, чтобы не демаскировать позицию хотя немцы явно заметили самолет. Дозор, что двигался впереди, остановился и рассматривал транспортник в бинокле. Я с помощью арты сверху все отлично видел. И стали дальше ждать. Колонна приближалась, я сверху изучал, с чем мне придется столкнуться. У таких моторизованных батальонов обычно своих танков нет, Придают, броневики пушечные есть, а танков нет однако у этого батальона они были, причем не немецкие, а вполне советские 34-ки, уже покрашенные в серый цвет и имеющие большие кресты на башнях и лобовой броне, видимо, чтобы свои не постреляли. Все четыре машины двигались впереди, за ними бронетранспортеры, грузовики-пушки буксировали, две полевые кухни я заметил в конце, обе наши, советские, немцы свои лошадьми буксируют, Так что такие трофеи немцы ценили. Зениток засек 6 штук, небольшие автоматы. В общем полнокровный батальон под 8 сотен солдат и офицеров. Батарею гаубиц я тоже приметил. Уверен в машинах и минометы есть. Мотоциклов два десятка. Однако в колонне их с десяток. В передовом дозоре 6 и несколько замыкающих. Остальные сведены в небольшие группы вроде той, что мы у села взяли и отправлены в разные стороны на разведку и поиск удобной дороги для батальона. Заодно отлавливали окруженцев. Когда доползли до нашей позиции, а двигались вполне ходко, держа общую скорость колонны 30, а нередко и 35 км в час. Особо мы не высовывались, да и сельчанам не давал, чтобы не демаскировать позиции, от оврага до дороги было метров 300. И вот когда передовой дозор проскочил дальше, и до японца дошли танки, то все четыре танка, ревя моторами от натуги, не спеша выбрались из-за врага, благо тут покатый склон, явно изрядно напугав противника, и громыхнули пушками. Японец разметал осколочным снарядом мотоциклистов, не хватало еще, чтобы те погнали дальше и ворвались в село, там силы небольшие, два бойца с ППШ и все. Десант, устроившись в окопчиках, Уже щелкал из СВТ, введя прицельный огонь. Расчет ПТР установил ружье на сошке и грохнул выстрелом. Я заметил, куда попали. В борт советского броневика БА-10М. Их два было в колонне. Еще три пушечных, уже немецкие. Как я разносил колонну, описывать особо не буду. Не в первый раз. Силы не равны. Но вот какие разрушения нанес первый залп, опишу. Японец разметал мотоциклистов в передовом дозоре, три мотоцикла в хлам, четвертый перевернулся, а два других расстрелял из пулемета. Дозор усилен бронетранспортером был, второй выстрел японца и достался ему. От фугаса кузов раскрылся, как бутон цветка. Десант, что покинул его отсек, почти весь полег от близкого разрыва и осколков. Выживших добили из пулеметов, подранков мне не нужно. Это я в танке, а сельские могут пострадать. Мой китайц и ИС ударили бронебойными снарядами по 34 -кам. По первому танку, где явно командир в люке башни сидел, и по последнему из четырех целил в моторные отсеки, туда и попал. Они остановились с развороченными двигателями и заполыхали. А мои танки, перезарядившись, успев отхватить по две болванки от уцелевших танков, но ну и от броневиков тоже, Но второй залп поставил и на этих двух машинах крест. Танков у немцев не осталось, а броневики я расстреливал фугасами. Постоянно работали пулеметы, пятна и отверстия, тент грузовиков. Не все солдаты покинули кузова грузовиков. Тигр фугасом разметал замыкающих мотоциклистов. Мой немец, посылая фугас за фугасом, разносил машины, пулеметы работали по пехоте. Мои баллы и счет стали быстро пополняться. Уже через три минуты я японцу ИС исследовал и купил ходовую. Танки медленно сближались с колонной, работая пулеметами. Это основное. Пушки хлопали все реже, выбивая фугасами крупные группы немцев. По противотанковым пушкам две успели развернуть и даже выстрелить. Моему китайцу гусеницу сбили, но я ее быстро починил, И продолжил избиение. Японец дополз до колонны и переехал на другую сторону дороги, повернувшись передом в сторону хвоста, и все его пушки и пулеметы активно заработали. Все, кто тут залег и стрелял по нам, теперь были в его прицеле. В общем, избиение немцы не выдержали и решили сдаться. Только некуда мне их брать. Поэтому я продолжал стрелять на поражение по тем, кто поднимает руки. Другие, видя, что все равно скашивают их пулеметными очередями, стали драться дальше с отчаянием обреченных. А я к ним ближе, чем на 50 метров, танки не подгонял, чтобы не подорвали, расстреливал пулеметами все, что считал опасным, и двигался дальше. Так до конца колонны и дошел. Тигр никому удрать не дал, расстреливая из пушек или пулеметов. Светили с точки трех десятков раненых, Минута работы пулеметов и выживших нет. Убедившись в этом, я открыл люк и помахал рукой сельским. На этом все. Теперь их работа. Они, согласно договоренности, ожидали, пока я закончу. Я, конечно, старался поменьше повреждать технику, только не всегда это удавалось. Немцы залегали вокруг, используя ее как укрытие. Так что если найдется среди этих четырех десятков грузовиков хотя бы пять целыми... Сильно удивлюсь. Сельчане быстро добежали, убедившись, что выживших нет, стали споро работать, рассредоточившись. Я сразу попросил мне подготовить мотоцикл и запас бензина для него. Не на танках же мне гнать к немцам в тыл. Соглядатая пока в небе не было. Если меня и ищут, а искать точно должны, то явно в другом месте. Так что воспользуюсь более скоростным транспортным средством. Уже через час вот какие были новости. Целыми нашли два мотоцикла, еще два можно за сутки восстановить. Один бронетранспортер пригоден, остальные в хлам, как и броневики, так и танки. Тем более почти все они горели, и внутри слышались разрывы сгорающих снарядов. Из грузовиков 15 на ходу. Нужно только колеса с других перекинуть. Чем мы занимались? Сносили в общую кучу пулеметы, Автоматы, амуницию. То есть все это сельчане явно собирались забрать. Документы убитых немцев тоже собрали. Кстати, уцелела легковая машина, в которой ехал командир батальона, майор. Корней ее себе забирал. Сейчас колесо простреленное меняли. Потом резину отремонтируют. Сейчас не до этого. С уцелевших машин снимали самые ходовые детали. На запчасти. В двух машинах обнаружили бочки с бензином, Там быстро стали забивать чопики. Некоторые прострелены оказались. Еще две машины с топливом сгорели. Хорошо, эти уцелели, и огонь до них не добрался. Работаем тут еще часа на два, а я спешил, так что, когда мне мотоцикл подготовили, я переоделся под немецкого «Унтера», этого самого батальона, отобрав себе документы с похожей фотографией, и мы стали прощаться. «Корней, ты про Машу в курсе?» уточнил я и на его кивок продолжил. Если ребенок будет, помоги ей, чем сможешь. Я ее не бросаю, просто знаю, что до конца войны не доживу. Если будет ребенок без отцовщины станет, а это неправильно. Не волнуйся, все будет хорошо. Только присмотреть я смогу после войны, показал он мне восстановленную руку. Я же по возрасту под призыв попадаю, снова в армию вернусь. Да и парни тоже. жене поручу. Она за Машей и ее братом присмотрит. Они беженцы, да непростые. Отец у них, командарм Лукин, слышал о таком. Пропал без вести осенью 41 первого в окружении. Было дело. Ты сам кем был? Призвали как воентехника первого ранга. Одного мы звания. В автобате был замом командира по ремонтной части. Под ржевом под бомбежку попал. Осколок руку как ножом срезал. После лечения ближе к Новому году списали, вот и вернулся в родное село, на старое место. Я и до войны нашим машинным двором руководил. Документы я все сохранил, Звание тоже получу и дальше воевать буду. Орден за что получил? Это еще за Смоленск, за спасение и эвакуацию тылов армии. На колонну немецкий десант напал. Я поднял всех в атаку. Перебили их. Командарм это лично видел и наградил. Понял. Добро, ну прощай. Мы обнялись, другие тоже подошли, и мы попрощались. Я уже отогнал танки во враг, где они ранее в засаде стояли. Оседлал мотоцикл и погнал прочь по дороге, держа общую скорость километров 40. Редко где попадался ровный укатанный участок, уже 50 в час. Километров на 10 удалился, когда обнаружил немецкий самолет-разведчик. К колонне летел, явно на дымы. Ничего, танки уже самоуничтожились, должны пропасть, так что подтвердит уничтожение, и что несколько грузовиков и один мотоцикл пылят дальше к селу. Вот и все. Кстати, сельские меня удивили. Думал я хомяк, но по сравнению с ними я нервно курю в сторонке. Восстановив несколько машин, загнали их во враг и подогнали к склону. К кузову бросили два снятых борта, как аппарель, и закатили все уцелевшие мотоциклы внутрь. Соберут из нескольких целые, остальные на запчасти. Оружие туда дополнительно загрузили, не оставляя свободного места до полной грузовой загрузки. Ни одну машину не бросили, хотя людей за руль не хватало. Сделали жесткие сцепки и готовились отбыть. Думаю, уже покинули колонну, когда разведчик прилетел. Так что все ценное забрали. Место для станков оставили, загрузят и покатят нагонять своих. Где их искать, точно знали. Двигался я по полевым дорогам до полудня. Дважды меня обстреливали, пули рядом свистели, видимо окруженцы. Да точно они. Горели зеленым, но я только прибавлял газу и уезжал. Не до них. Так и добрался до аэродрома. А тот как раз и пуст. Засада там и, похоже, минное поле. Передислоцировались немцы, тут или ближе к своим передовым войскам, или их просто убрали подальше, решив, что я снова буду работать по аэродрому. Так тоже может быть. Поэтому я покатил дальше, выискивая посты Фельджандармов. У них узнаю свежие новости. Нашел пост уже через час. Убедился, что рядом никого, и последняя прошедшая мимо колонна уже далеко. Подъехал и расстрелял их из двух наганов с глушителями. Вот под ранкой допросил, специально старшего оставил, унтер-офицера. Как я и думал, нужной информацией он владел не в полной мере, но хоть что-то знал. Оказалось, я был прав со вторым предположением, что немцы просто убрали отсюда аэродромы подальше, определив, кто против них работает. Быстро они... Пришлось поломать голову, как решить вопрос с самолетами для генерала. Все же я обещал пополнить его корпус, пусть и трофейной техникой, а он должен все подготовить, добыть еще транспортные самолеты и ожидать сообщения от меня. Отмашки с координатами. Нехорошо как-то получается, а брехуном прослыть я не хочу. Параллельно я допрашивал Унтера, причем поторопился. Снова на дороге очередная автоколонна, да еще, похоже, обоз идет. Мотоцикл я их продал в магазин, только топливо слил, оружие и форму тоже. Тела двоих спрятал в высокой траве, чуть не подорвался, они тут, видимо, давно стоят, заминировали, не могли туалет оборудовать. А чуть позже и этого спрятал в траве. Интересовали меня именно аэродромы, но он знал только об одном, да и то неполноценно, подскока. Там небольшая группа истребителей стояла. Охотились за советскими самолетами. Да за кем тут охотиться? Уже какой день я ни одного не видел, кроме того, на котором сам летал. До тех двух транспортников. Но они не боевые. Этот аэродром подскока недалеко находился. Меня заинтересовало в нем то, что, по словам Унтера, он там видел связной самолет. А Шторх — это то, что мне нужно. Тем более я надеюсь там найти языка информированного, который даст новые координаты нужных аэродромов, А меня интересовали именно истребители и штурмовики. Немцы в воздухе почти постоянно висели. Разведчиков часто видел. Штурмовики летали, пару раз бомбардировщики были. Но чаще всего именно истребители мелькали. Где парами, где в сопровождении. Один раз видел три транспортных юнкерса и двенадцать истребителей сопровождения. Я их проводил долгим взглядом и, прикинув маршрут, посмотрел на карту. Хм летели в сторону уничтоженного мной моторизованного батальона. Не он ли их заинтересовал? Как я понял со слов Унтера с поста, искали меня у противника особые специалисты, которых не могла не заинтересовать моя манера боя и появление из ниоткуда танков, да еще необычных и мощных. Были свидетели, были, не могли не быть. Может, таких экспертов к расстрелянному батальону и везли? Вполне возможно. Охрану и спецов. Как-то все в тему ложится. Ладно, если повезет, узнаю, так это или нет. А пока едем к аэродрому. Он действительно не так и далеко находится. Полчаса ехал, пока до него наконец добрался. Единственный минус, он в километре находился от окраины небольшого городка, забитого немецкими войсками. Шуметь нельзя. А мне пофиг, я в наглую, прямо к шлагбауму подъехал, который охранял часовой, рядом было пулеметное гнездо, обложенное мешками, и палатка стояла. Оттуда вышел сонный унтер и подошел ко мне, с интересом рассматривая с ног до головы. В моих руках появились два вальтера, оказалось, у немцев тоже было бесшумное оружие, и я предпочел в этот раз использовать его. Купил уже, поднимая руки, и те появились прямо в ладонях, от чего я немедленно открыл огонь. С левой руки три пули достались пулеметному расчету, с правой — унтеру и часовому. В палатке еще две точки были. Наугад пустил в них несколько пуль. Одна сразу погасла, другая замерцала, ранен, но следующие выстрелы погасили и ее. Сам я параллельно вызвал немецкую «тройку». Мелькать тут советским танком явно не стоит. Он рванул вперед, давя палатки с людьми. Грохнула пушка, разнося зенитку, а потом второе пулеметное гнездо с другой стороны. Пулеметы работали не переставая. У командирской палатки я положил осколочный снаряд, замерзали все трое, что там находились. Так что пока танк буйствовал, я подкатил к палатке, издарявленной осколками, и, забежав внутрь, пристрелил двоих, радиста и офицера. Стал быстро допрашивать второго Гауптмана, думаю, старший. Сломал его быстро, да он и не отпирался, и показал на карте, куда кого перебросили и какие там части стоят. Добил его, быстро все карты собрал, трофеи отправил в магазин, продав все, включая шесть мессеров. Они не пострадали, в капонирах стояли. Однако шторх все же был. Чтобы отвлечь немцев, я отправил танк к окраине города, где уже появились пехотинцы, два грузовика и броневик и открыл по ним прицельный огонь. Десять минут бой шел. Я успел самолет подготовить, он не в капонире стоял, в стороне, накрытый маск сетью, и, запустив двигатель, вскоре взлетел. Бак полный, время есть. На бреющем ушел прочь. А броневик подбил и поджег, как и оба грузовика. До взвода пехоту уничтожил. Остальные поспешили уйти, ожидая, пока подтянут что-то серьезнее. Но я уже улетел, и танк самоуничтожился. Глава 7. «Через сомнения приходим к истине» — Марк Туллий Цицерон. Самолет слушался меня прекрасно, поэтому я сосредоточился на полете. Кстати, У-2 в управлении действительно легче. Там я мог крутить головой, одновременно управляя, изучать обстановку — А тут максимум мельком осмотреться и продолжать пилотирование. Да и закрытая кабина почему-то стесняла. Хотя плюсы, конечно, есть. Летел, не используя очки. То есть автоматизма нет, опыта не хватает, окрестности и воздух рядом я не держу под вниманием, поэтому если кто появится, я это замечу в последний момент. К счастью, никто не появился. Нет, я приметил пару раз группы немецких самолетов, но далеко и куда выше а я летел на Бреющем. того и был сосредоточен на пилотировании. Дело непростое и для опытных летчиков, что уж обо мне говорить. Где 50 метров высота полета была, а где и 30, но в основном 40, летел на максимальной скорости. Да и старался держаться подальше от крупных скоплений противника. А вообще немцы, сберегая свои летные части, угнали подальше от зоны моих действий свои штафели. Большую часть за три сотни километров. Далеко, но работать смогут. Летел я к штурмовикам, тем самым, где 80 лаптежников было. План такой. Добираюсь, километрах в пяти от места назначения совершаю посадку, чтобы не засекли мое прибытие, куплю тюк маскировочной сети, накрою самолет и пешком прогуляюсь до аэродрома. Как раз к темноте, уже на границе аэродрома, чтобы не вспугнуть, Достаю танки и атакую. Арту не забыть, чтобы посмотреть сверху, как аэродром расположен и как все на нем размещено. По поводу боя с батальоном. Я, конечно, там хорошо заработал, но Арта выстрелила всего пять раз. Да и то не по батальону, а по одной из мотогрупп, что обнаружилось в 4 километрах. Накрыло всех, выживших не было. Точнее, пятый снаряд покончил с уцелевшими. Танки тоже заработали но не так и много, как хотелось бы. У китайца ранее были открыты ходовая и двигатель, на рацию не хватало баллов, но после боя хватило на следующее орудие. Тоже 122 мм, модель Д-25Т. У ИС-3 ходовую в начале боя исследовал и установил. Потом двигатель и под конец боя башню купил. Как же я радовался, когда приобрел и установил зенитный КПВТ. Орудийный досылатель. Для двигателя улучшение, как и для ходовой. В общем, модернизировал как мог. Жаль, орудие пока то же самое дубовое. На дальних дистанциях от двух километров о том, чтобы попасть, можно только мечтать. Или если повезет. Тигру после ходовой купил двигатель. На башню баллов не хватило. Пришлось с личного счета добавлять. Исследовал, купил и установил. Ну и все модернизации, включая маскировочную сеть и орудийный досылатель. Вот с японцем поработал чуть больше. Исследовал, купил и установил улучшенный более мощный двигатель. Башня тут одна. Купил предмаксимальную радиостанцию, орудие в 150 мм. Немного короткое, но для работы самое то. Ну и также дополнительными опциями все улучшил. Я когда танки отгонял во враг, чтобы те там самоуничтожились. Отметил, что управляемость резко повысилась. Кроме разве что японца, тут не сильные изменения заметны. Медленный он, как и был. Кстати, у японца, оказывается, был зенитный пулемет. Я его приобрел и установил. Type 97. Слабый винтовочный патрон, но дополнительный пулемет это очень неплохо, особенно по пехоте. Для этого и нужен. Если что, у меня два крупнокалиберных на китайце и ИСе. Причем у китайца тоже будет КПВТ, но чуть позже, пока на башню не заработал. Сейчас у него шака. В общем, модернизация идет. На треть модернизировал танки, уже неплохо. Изменения заметны. Однако есть все же «но». Если для долгого применения и боев, то замены восьмому уровню нет. Но для кратковременного слишком дорого стоят чтобы вот так применить и убрать. Если проще, я не отобью вложенные средства при уничтожении аэродрома. Да-да, это так. Тут даже Японец полтора миллиона стоит, а остальные по два с половиной миллиона. Если учесть, что у меня тринадцать с половиной на счету, деньги есть, но без резерва останусь, а это нехорошо. Поэтому покупаю пятый уровень и работаю. Летел и размышлял. Кто бы подумал, что я вместо планов по уничтожению аэродрома бухгалтерией займусь, выгодно мне это или нет. Было бы смешно, если бы не стало так грустно. Наконец я добрался до аэродрома и мягко прижался к земле. Потрясло, но сел благополучно, в четырех километрах от аэродрома, он там за возвышенностью. В воздухе никого, свидетелей нет, горизонт пуст. Днем это делать действительно удобнее и проще, чем ночью. Быстро все заглушил и перекрыл, купил маскировочную сеть и накрыл самолет. Теперь он похож на большой куст, одинокий в степи. Маск-сеть взял под цвет травы, так что особо не привлекало внимание. Я купил маскировочную накидку, шлемофон, снял и убрал за пазуху. Потом не спеша направился к аэродрому. Тут карта показывала, что если обойти, то будет низина, где мертвая зона для охраны. Там можно достать танки и внезапно атаковать, но сначала арту, чтобы изучить расположение части. А вокруг были следы старых боев, что отгремели тут неделю назад или около этого. Я видел остовы четырех сгоревших Т-26. Корпус 34 башня рядом лежала. Кругом воронки, сверху их видно бы было, а сейчас в траве и не рассмотришь. Левее, отсюда не видно, Позиции уничтожены пушечной батареи. Бои тут шли не шуточные и, похоже, маневренные. Не видел окопов или стрелковых ячеек. Шел я к возвышенности, с нее можно рассмотреть аэродром. Определюсь, что там и как. Может, даже и арта не понадобится. То, что на возвышенности никого нет, я не уверен. Но двигался уверенно. И если там кто-то есть, мою посадку и маскировку все равно видели. Тут степи. Не спрячешься. К счастью, на возвышенности действительно никого не было, хотя я и обнаружил тут замаскированный окоп, над ним маскировочная сеть натянута, но, видимо, в оборону его еще не включили. В этом я убедился, когда увидел, как два связиста с катушкой кабеля тянут полевку сюда, к окопу. Только они далеко были. Охрана еще принимала дела, как я понял. В бинокль я осмотрел расположение и разозлился. Немцы очень качественно подошли к охране. У аэродрома работали саперы, окружая его границы минными полями. Хорошо только начали работать, много проходов было, и я их запоминал. Ночью пройду. А пока тихо ползком свалил, чтобы связисты спокойно работали. Так и лежал в траве до наступления темноты. Связисты работу закончили, проверили связь, это они делали при шести солдатах, которые пришли пешком от аэродрома. Все. На удобной возвышенности установлен наблюдательный пункт. Кажется, там даже стереотруба есть. Как стемнело, я дождался, когда пост пройдет проверку по связи, и перестрелял их из пистолетов. Вальтеры работали отлично, жалоб нет. После этого побежал по полю к окраине, обходя уже заминированные участки. Хм... Немцы там даже флажки предупреждающие установили. А вообще, изучая охрану, я и сам аэродром окинул взглядом. Так вот, штурмовики на месте, но их было меньше, чем должно быть, около 50. Но чуть позже, сначала 20, потом еще девять, вернулись с боевого вылета, один дымил. Похоже, работали немцы без устали, кого-то бомбили. Так вот, помимо штурмовиков было три десятка истребителей, Вроде восемь транспортных самолетов, плохо вижу и точно не скажу, и несколько специализированных разведчиков, тоже сколько точно не скажу. Одним словом, на аэродроме было около 150 немецких самолетов и батальон охраны. Чую, могу больше половины самолетов потерять просто при случайных попаданиях, причем не с моей стороны, во время ночного боя. Достал я технику пятого уровня. Советскую машину, немца, японца и китайца, а также арту американскую. Из всех арт пятого уровня разных стран у этой самый крупный калибр, 155 мм. Ее задача накрывать крупные скопления солдат противника, уменьшая их поголовье. Да и зенитки тоже, что танки не достанут или не доработают. Самые крепкие броней это немец и японец. Они тяжелые. Китаец с советским танком были средними, 34-ки, но выбрал я немца. Он хорошую фору давал японцу по комфортности. Да и не такой я мелкий, как японцы. Устроившись, я прикинул план атаки. Общая атака с фронтом, с выдавливанием немцев с территории аэродрома и уничтожением их в открытом поле, как и раньше, делал, так меньше техники повредиться». После уничтожения меняю два танка на две арты и начинаю бить по селу. У аэродрома находится крупное село в трех километрах, сплошное красное пятно. Немецких войск там хватало. Не дам им приблизиться к аэродрому, вызову наших, и пока они летят, выбью из села самые крупные части артиллерийским огнем. Прямую атаку отобью танками, дальше наши прилетают, я показываю, где полоса, ракетами». После посадки даю работать и жду, когда закончат. На мне общая охрана и оборона. Времени у них до утра. Они улетают, а я возвращаюсь к шторху. Кстати, топливом запастись нужно. Перемещаться воздухом мне нравится все больше и больше. Внезапно для противника появляясь там, где меня не ждут. Тут ждут, но, как я понял, оборону строили не на всякий случай. Все же у «Вермахта» авиация на первом месте. И пока она держит небо, они и наступают. Если ситуация изменится, будет плохо. И генералы это понимали, оттого и защищали летчиков как могли. Что ж, пора работать. Я запустил двигатели всех танков и установки, последняя сразу громыхнула выстрелом я ее уже навел на цель, и она точно поразила ряд палаток и выбила часть солдат, что там спали. Арта последовала за танками что подъезжали к границам аэродрома. Тут уже работали и пушки, и пулеметы, а Арта, проезжая, делала каждые 50 метров по выстрелу. Ее тяжелые фугасы рвались в центре крупных скоплений немцев, охваченных паникой. Старался класть снаряды подальше от техники, у жилого сектора. В общем, стандартная ситуация. Работал, выдавливая немцев на другой край аэродрома. Шли фронтом. Танки разъехались, сделав охват на полтора километра. За моей машиной шла Арта, она сейчас по зениткам работала, и не безуспешно, хотя мои танки их тоже выбивали. Немцы сопротивлялись отчаянно, дважды мне 34 сжигали. Один раз китайца, трижды подбивали немца, но броня выдержала. Это японцу все по барабану, работал с огоньком во всех смыслах. Выдавив немцев за границу территории аэродрома, долго бил из орудий и стрелял из пулеметов. Многие пытались схитрить, укрыться в траве, но я их видел. Еще несколько десятков подорвались на своих же минах, видимо, не знали, где находятся. Там минное поле смешанное, противотанковые и противопехотные вместе, как я понял. Потом короткими пулеметными очередями добивал подранков в поле а «Арта» ухала орудием с периодичностью пять выстрелов в минуту, отправляя снаряды к селу. Оттуда уже выдвигалась колонна, на машинах и пешком. Вот и разметали их, заставив вернуться обратно. Только дома защитой от «Артогня» не стали, так что немцы отходили. Подранки и на аэродроме были. Я пропустил «Десятка-два», погоняв китайца, и тот их убрал. Арта продолжала работать, я убрал оба средних танка за пределы управления и после самоуничтожения вызвал две арты, советскую пятого и британскую шестого уровня. Теперь три арты били по селу. Причем управляя ими сверху, я опустился ниже. Огни горевших хат и построек освещали солдат. Что-то мне странным в них показалось. И понял, так это румыны. Редко где немецкие мундиры мелькали. Вот и встретились, наконец-то. Если ранее я планировал сразу улететь, то теперь, пока этих сволочей полностью не изведу, тех, что вижу на своей тактической карте, не улечу. Даже странно, думал, они южнее воюют, а вон где встретил. Я же зашел на узел связи, он в полуземлянке был, аппаратура в порядке, достал из кармана листок. Проверил рацию и стал вызывать по нужному каналу генерала Лазарева. Ответил радист почти сразу, а чуть позже другой голос появился, это генерал был. Тут я отвлекся, с помощью верхнего наблюдения обнаружил у румын пушки, что вполне могут достать до аэродрома, и перенацелил орудие. Они в поле за селом стояли. Дивизион целый. Да и по крупным скоплениям румын не забывал бить. Село я не жалел, зеленых точек там было мало, хотя и были, не отрицаю. Я сообщил координаты, подтвердив их дважды, потом количество самолетов, сообщив, что часть осколками побиты, так что треть точно не взлетит, и подтвердил, что аэродром безопасен, ситуация под контролем. Он велел ждать первую группу через два часа. Оказалось, лететь им далеко. «Да и зона ответственности тут – ВВС Юго-Западного фронта, а корпус числился за Южным. Арты работали просто восхитительно, да так, что я два других танка тоже сменил на арты. Их теперь пять. Советская и французская пятого уровня, американец и британец шестого. Немец пока второго, но это ненадолго. Особо много внимания арты не занимали». Поэтому я нашел грузовой мотоцикл и поставил в его кузов восемь канистр с авиационным бензином и одну с моторным маслом. Проверил взлетную полосу, прикинул, как буду освещать ее. Решил огнем костров. Пусть некоторая поврежденная техника еще полыхала, однако сгорит к прилету наших, дымить будет. Сигнал по прилете ракетами дам, уже приготовил трофейные, опознаюсь по рации и подожгу сигнальные огни. Подумав, я просто отобрал два десятка ведер и поставил канистры рядом. Сделал факел, при подлете налью бензин в ведра и подожгу. Вот и освещение. До подлета я все подготовил. Завел грузовик и тела немцев на взлетной полосе, их тут семь десятков валялось, проволокой привязывал за руки и за ноги, сразу по 5-6 тел к буксировочному крюку и волоком утаскивал на границу поля аэродрома. Этим и занимался, пока не услышал далекий гул авиационных двигателей. Сбегал к радиоузлу, опознал, свои, подтвердил безопасность посадки, дал сигнал ракетами. На легком мотоцикле просто ехал и поджигал бензин факелом. Я уже налил бензин в ведра, пусть выдыхается. Все на ходу, не останавливаясь. Сначала одну сторону. Потом вторую. Освещение отличное. Сначала один транспортник сел, его покинуло десяток бойцов с автоматами, рассредоточившись. Я к ним подъехал, опознался, да и вид мой советского танкиста был им явно привычным. А потом пошли на посадку остальные. Они им фонариком помогали определенным кодом. В первом самолете, кроме десятка бойцов и двух командиров, явные особисты. Были и авиационные техники. Полтора десятка при командире, что сразу побежали осматривать ближайшие самолеты. Они тут стояли ровными шеренгами, красиво, наверное, с воздуха смотрится. Один особист ко мне прицепился, мол, я обязательно должен с ними лететь. Но я отмахнулся, дескать, не мешай, артами управляю, да и не полечу я никуда. И на приказы его командиров мне плевать, то есть не волнуют они меня, и подчиняться не буду. Так что тот ушел помогать коллеге, что взламывал сейфы, собирал секретную документацию и карты. Работы им там немало, паковали в мешки и относили к одному из транспортников. Все, что они нашли, один из автоматчиков охранял. Остальных часовыми вокруг аэродрома выставили. На мои слова, что никого рядом, я все контролирую, отмахнулись. Остальные после посадки разбежались по аэродрому. Активно работали, подогнали бензовозы к тем самолетам, на которых прилетели, и начали заправку. После заправки эти транспортники загрузили до полного трофеями, и они сразу улетели. В радиоузле радист сидит, держит связь со штабом корпуса. Там один из командиров ВВС, майор, изучает бумаги. Шустрят так, что позавидовать можно. Видимо, еще у себя распланировали, кто и чем займется. Оттого и не мешкали. Да так, что уже через полчаса 36 самолетов поднялись в воздух. Транспортники, «Юнкерсы-52», они во время боя не пострадали, и их было 9. Также все разведывательные самолеты, 7 штук. Их было 10, но 3 сильно повреждены. С них два механика споро снимали разведывательную фотоаппаратуру и радиостанции. Да и все, что представляет ценность, запчасти тоже. Помимо вышеперечисленных самолетов, в воздух подняли 10 лаптежников. Только у ведущего был штурман, в остальных лишь летчики. Даже штурмовики загрузили перед отлетом. Набили парашютами места для штурманов до полного. Ну и 10 мессеров. Такой был состав первой группы, отправленной к аэродрому у штаба корпуса, где все будут принимать. Дальности вполне хватало. К слову, все самолеты заправили. Если у кого баки пустые были, но в транспортнике, я видел, загружали бочки с моторным маслом. Видимо, наше немецким самолетом не подходило. Вот так и шустрили. Росла куча ценного имущества, его готовили к погрузке. Там был и боезапас для авиационных пушек и пулеметов. Из бочек с топливом на складе ГСМ, а он был цел, переливали горючее в бензовозы для заправки. Работали все. Я не без интереса за всем наблюдал. Румын мало осталось, но арты еще работали. Они в селе в погребах прятались, плотно набивались, прямое накрытие, и никто не выживал. А я бил до прямого накрытия. Ранее были попытки на уцелевших машинах прорваться прочь, но я их накрывал. Никто не ушел. Там, у села на дороге, три десятка сгоревших машин дымило. А вот особист меня достал под кожу лес, пока я не разозлился и не послал его, грубо послал. Ладно, хоть послушался и отправил бойцов к двум уцелевшим зениткам. Немцы наши переговоры наверняка слышали. Мало ли пришлют проверить или налет устроят, хоть отгонят. Оказалось, они профессиональные зенитчики. Специально брали, так что все в тему было. Тут забегали механики, майор ими командовал. Оказалось, наши подлетали. Те 4 ПС-84, копии Дугласа, что доставили их сюда ранее. Выдумывать ничего не стали. К чему, если все хорошо работало? Плеснули бензину в те же ведра и подожгли, осветив полосу. Самолеты стали заходить на посадку по одному, доставив еще сотню человек. С ними прибыл полковник, начальник штаба авиационного корпуса. Он и взял все командование на себя. Транспортники спора загрузили имуществом, самое ценное грузили, и вскоре после заправки улетели. Авиационный инженер, что прибыл еще с первой партией, осматривал все самолеты, и неисправные или поврежденные в бою грузовиками отбуксировали в сторону, а исправные готовили к вылету. Так что когда прилетела эта партия, летчиков было 70, плюс 5 штурманов, то их сразу стали распределять по машинам. И уже через полчаса они по очереди поднимались в воздух и, собираясь в строй, улетали. Кстати, я подслушал полковника, использовав наведение арты. Оказалось, не на один аэродром трофея перегоняли. Мессера истребительный полк принимал, он теперь их осваивать будет. Штурмовики в два штурмовых полка, их тут 95 было, 13 повреждено, по 40 штук на полк, нормально. Оставшиеся машины передадут третьему штурмовому авиаполку, а будут осваивать эти. У корпуса Лазарева была разведывательная эскадрилья, правда самолеты все выбили, немцы за ними очень уж охотились. И все семь трофеев войдут в ее состав, а она дислоцируется рядом со штабом корпуса, там же один из истребительных полков. А с генерала постоянно требуют воздушную разведку. «Не разбери, Хацарит!» Где наши находятся, не знают, где немцы тоже. А он что может? Истребители только послать. Да не так и много их, и сшибают быстро. Потери растут. А тут хоть какое-то пополнение, он и этому рад. Новости, конечно, хорошие, но была и ложка дегтя в бочке меда. Полковник привез особисту бутылку коньяка, заряженную, со снотворным. Приказ пришел сверху доставить меня в Москву и точка. Мягкие уговоры не помогли, хотели вырубить и вывести связанного после окончания вывоза всего с аэродрома, но переиграли на снотворное. Вот ведь гады. И генерал знал, но, вздохнув, промолчал. Ладно, предупрежден, значит вооружен. Но это последний контакт с советским командованием. Достаточно. Прибыл играть, вот и дальше буду. Намек понял, в политику лезть не стоит. Да и помогать тоже. «Помогу с уничтожением врагов, этого достаточно, все нашим бойцам легче будет». Так вот, летчиков семь десятков было, и они действительно не задержались. Забрали последние истребители, их 21, 4 четыре поврежденных утащили на свалку, на разборку ценного и пять десятков штурмовиков. Не успели они улететь, снова гул моторов, девять трофейных транспортных юнкерсов прилетели, Оказалось, их разгрузили и обратно сюда отправили. Времени не так и много, вот они тратят его попусту. Летчики наши их осваивают, но вроде неплохо пилотируют. Сели все девять, доставив сорок летчиков. Больше уже не нужно. И началась погрузка. Я отметил, что даже разбирают мотоциклы. Их тут два десятка обнаружили. Легкие и тяжелые с колясками. Разбирали последние и грузили в самолеты. Коляски следом. Штурманы следили, чтобы центровку при погрузке не нарушили. Летчики не задержались и угнали последние 34 штурмовика. Как я понял, эти транспортники последние. Румын в селе живых не осталось. Тысячи полторы их там было. Больше трехсот снарядов использовал. Но никто не пережил артнолет. Так ладно они. Немцы появились на дороге. Так что, развернув арты и подождав, когда они на километр сблизятся, дал залп, сразу накрыв голову колонны. Баллы продолжали щелкать и пополнять счет. Батарея из пяти установок работала залпами. Я за эту ночь, а до рассвета около получаса осталось, немца до четвертого уровня прокачал, уничтожая старые установки и покупая более новые и мощные. Скоро на пятой заработаю. Советскую и французскую машины уже на шестые сменил. Походу, дело модернизируя. Американец с британцем пока шестые, но на седьмой уровень почти заработал. Ко мне подошел полковник и предложил выпить коньячку за удачно проведенное дело. Спасибо, не хочу. Сидя на сидушке своего мотоцикла, я его охранял, иначе тоже бы в трофеи записали. Ты, лейтенант, не хочешь выпить за победу? С напором спросил тот. Я приказываю пить. Коньяк бы я выпил но со снотворным не хочется. Особист неподалеку маячил, да и зенитчики его тоже, так что те сразу подошли, вот я им и сообщил. Договоренности я выполнил, удачи, прикрывайте свои войска, а мне пора. «Стой! Стрелять буду!» Держа меня на прицеле трофейного автомата, выкрикнул особист. Подготовиться я успел. Пару минут назад сменил две установки на тридцать четверки, советскую машину и китайский клон. Хотя глупо так говорить. Китайцы свои танки в то время не производили и получали машины от Советского Союза, Type 58 тоже. Так что 34 на вооружении у них не было, кроме 58-го. Я их купил, но пока в сторону отогнал, вот те сейчас ревя дизелями и громко лязгая гусеницами подкатили, поводя стволами. «Рискни!» — предложил я тому. «Расстреляю, к черту!» После этого, запустив двигатель мотоцикла, я в сопровождении танков, которые прикрывали меня корпусами по бокам и трех арт, покатил в сторону своего связного самолета. Двигался по дороге, мин там точно нет. Дело прошло хорошо, пусть окончание искомкано. Противник не мешал, хотя я и пытался подвести моторизованные силы. Небо чистое, самолеты так и не прислали. Кстати, о минных полях я предупреждал наших. А пока катил, стрелять они, конечно, так и не рискнули. Пушечные стволы все время на них направлены были. Танки башни развернули и держали на прицеле. А чуть позже, на полпути к самолету, я отметил, что транспортники один за другим поднимаются в воздух и улетают. Все. Аэродром опустел. Стоило бы вернуться и продать в магазин все, что бросили, но, честно, лень. Так что арты, что с коротких остановок работали по немецкой колонне, что упорно двигались к аэродрому, развернулись и расстреляли это кладбище самолетов. Больше там ничего ценного не осталось. Наши, улетая, все поджигали, и там полыхало несколько очагов пламени. Самолеты тоже горели, но не особо активно. Вот я и помог. Заполыхали все. Вот и делай людям хорошее, а они тебя руки пытаются скрутить. «Нет, хватит помогать. Будем играть дальше». Подъехав к самолету, я убрал тюк, вернув в магазин, заправил самолет, всего три канистра ушло, остальные в салон убрал, продал мотоцикл, арты все это время работали, дальности хватало, у американца и британца наконец открыл и исследовал седьмой уровень техники САУ. Запустив мотор, дав прогреться, как учил меня немецкий летчик, На холодно может мотор сбой дать, так и до аварии недалеко, и, поднявшись в воздух, полетел прочь. Конечно, никуда глаза глядят, скоро рассветет, стоит поискать место для того, чтобы выспаться, а следующей ночью поработаю по другим аэродромам, свежие данные с их местоположением у меня есть. Летел вглубь оккупированных территорий, ведь искать меня будут плотно, надеюсь, тут меньше».